Глава двадцать пятая. Ночь я провела за подсчетом денег. Ну, собственно, тут справился бы и школьник. Купюры были в банковской опечатке, в одной пачке сто банкнот. А в пакете всего десять пачек. Получается пять миллионов рублей. Я возбужденно наматывала круги по квартире. Пять миллионов «Рублей!» – я поднимала руки к потолку и шептала «Спасибо, Господи!» Хотя непонятно, каким образом он поучаствовал в этом подарке судьбы. И еще я задавалась вопросом. Откуда у Руслана столько денег? Вряд ли накопил соклада. Неужели Супродкин действительно пользуется своим служебным положением и берет взятки? Возможно, данный сверток – это очередная взятка, в которой майор заподозрил подставу? Уничтожать деньги глупо, вот он и кинул их мне с барского плеча. И я все-таки поверила Руслану и решила распотрошить каждую пачку. Вдруг красящий порошок спрятан где-то внутри. Надев светлые кожные перчатки, я сорвала банковские ленты и вывалила деньги кучей на пол. Перебирала каждую купюру, но перчатки не окрасились. Возможно, краска проявляется только при контакте с кожей живого человека. Передо мной встала дилемма. Проверить купюры необходимо, но дотрагиваться до них нельзя. Ведь у меня скоро свадьба, и зеленые ладони — не лучшее украшение для невесты. Решение пришло спонтанно. Ступни! Если они позеленеют, это не смертельно. Можно купить свадебное платье длиной в пол. Или одеться в стиле 70-х, мини-платье и сапоги до колена. В общем, я решила рискнуть ногами. Сбросив тапки, я принялась ходить по пятитысячным купюрам, стараясь ни одной не пропустить. При этом я периодически разглядывала ступни и проверяла, не позеленели ли они. Купюр было много, я совершенно выбилась из сил. Но, к счастью, никакой подставы в денежных знаках не обнаружилось. «Нелегкое это дело, проверять деньги на вшивость, доложу я вам. Взяточникам не позавидуешь». Убедившись, что деньгами можно без боязни пользоваться, я отправилась спать. Купюры так и остались лежать на полу в гостиной. Спала я прекрасно, мне снились чудесные сны, в которых я мило общалась с какими-то приятными людьми и очень много смеялась. Проснувшись, я вспомнила про визит Руслана накануне и расхохоталась в голос. «Жизнь — отличная штука! И для полного счастья мне не хватает только удостовериться, что Юлька Луконина вернулась домой». Странно, что она до сих пор не позвонила, не поблагодарила меня за все, что я для нее сделала. Наверное, приходит в себя после казенного дома. Я позвонила Юльке на домашний телефон. Трубку взяла сонная сентябрина. «Празднуете?» – радостно поинтересовалась я. «Что празднуем?» «Что Юльку выпустили из тюрьмы?» «А когда?» – от удивления Ирина даже проснулась. «Впервые слышу!» «Разве она сейчас не дома?» – уточнила я. «Я тут одна!» – раздраженно ответила Рина и бросила трубку. Я позвонила адвокату Сидорову. «Марк Давидович, добренького вам денечка!» В ответ адвокат пробурчал что-то невнятное. «Что же вы не сообщаете мне радостную новость?» «Какую?» – осоловела спросил Сидоров. «Что Юлия Луконина наконец вышла на свободу?» Марк Давидович выдержал долгую паузу. «Людмила Анатольевна, вы вообще в курсе, который час?» «Ваши шутки неуместны», – сказал он и отключился. Я взглянула на часы. «Шесть утра?» Ни за что бы не подумала. У меня было ощущение, что я проспала минимум 10 часов, и сейчас полдень. Получается, я прикорнула буквально на часок? Вот что, оказывается, халявные деньги с людьми делают. Они придают человеку сил и энергии. Я еле дотерпела до 10 утра, чтобы позвонить Яне. Была ли она у капитана Дубченко? Рассказала про террористов? Как следователь отреагировал? Увы, получить ответы на эти вопросы мне не удалось, потому что телефон Яны был недоступен. Я позвонила Марине, все-таки она дружит с Яной и ее постоянная клиентка. «Янка второй день не выкладывает посты в Инстаграме», сказала вдова, «и вообще не заходит в соцсети». И что это значит? С ней что-то случилось. Подумаешь, посты. «У меня, например, вообще нет аккаунта в Инстаграме». Вы не понимаете, Янка очень ответственно к этому относится. Через инсту к ней приходят клиенты, поэтому она не пропускает ни дня. Даже когда болела гриппом с температурой под 40, постила фотки. С ней явно произошло что-то нехорошее. Я не разделяла опасений Марины. Если Яна решила выйти замуж за иностранца, зачем ей теперь клиенты на ноготочке в Москве? «Возможно, майданец уже уехала из страны». Я только не поняла, успела ли она дать показания капитану Дубченко. Боюсь, узнать это я смогу только у самого следователя. К тому же я неожиданно вспомнила один момент. В разговоре с Яной я упомянула, что у покойного Андрея была любовница-таджичка, но сказала ли я, что ее зовут Зина и что она работает в рыбном отделе супермаркета? «Кажется, нет, подробности я упустила. А сможет ли капитан Дубченко самостоятельно найти эту девушку? Очень сомневаюсь, учитывая, что у него полностью отсутствует служебное рвение. Значит, я должна ехать в полицию, ведь мои показания необходимо занести в протокол». Кабинет капитана Дубченко оказался закрыт. Я ждала под дверью, и через несколько минут... Увидела Сергея Александровича, идущего по коридору. Он опять жевал на ходу. На этот раз кусок пиццы. Вот ведь обжора. У него рот вообще никогда не закрывается. Я почувствовала раздражение, словно капитан объедал голодающих детей Африки. Хотя, с другой стороны, какое мне дело? Ну, любит человек покушать, имеет право. Однако меня это почему-то дико бесило. «Какие люди в Голливуде!» Без особой радости протянул капитан Дубченко. Зачем пожаловали, Людмила Анатольевна? Что-то вспомнили? Хотите дополнить свои показания? Хочу, но не свои, а чужие. Сергей Александрович доживал пиццу, тщательно вытер рот салфеткой и сказал. Если я скажу, что вы не имеете права дополнять чужие показания, это ведь вас все равно не остановит, правда? И чьи же показания вы хотите дополнить? Яный майданец. «Хорошо бы еще знать, кто это», — пробормотал следователь, открывая дверь кабинета ключом. «Я же говорю, служебное рвение на нуле. Ничего не помнит, ничего не знает». «Она приходила к вам буквально на днях». «И по какому делу? У меня в работе восемь уголовных дел одновременно». Я начала раздражаться. «По моему делу? По какому еще?» «Абсолютно не удивлен, гражданка Лютикова, что на вас уже завели уголовное дело. К счастью, не я его веду». «Господи!» вскипела я. «Когда я говорю мое дело», я имею в виду дело об убийстве Андрея Мохова. Моё оно только потому, что я только им занимаюсь целыми днями». «На каком основании вы им занимаетесь? Вот вопрос». Флегматично заметил капитан Дубченко, усаживаясь за рабочий стол. Я хотела ответить что-нибудь резкое, но вовремя одумалась. Я хочу вам помочь. У вас в работе восемь уголовных дел одновременно. Естественно, что вы завалены бумажной волокитой. Вам даже поесть некогда, вынуждены на ходу перекусывать. Так-так, следователь впервые проявил ко мне интерес. Вот, значит, как надо с ним обращаться. Лаской, а не таской. Есть основания полагать, что Андрея Мохова завлекли в террористическую организацию. Из него хотели сделать террориста-смертника, и он отказался, поэтому его и убили. Сергей Александрович посерьезнел. И какие же это основания? Во-первых, Андрей автоэлектрик, умеет обращаться с техникой, при желании смог бы собрать из подручных материалов бомбу. «Мы не нашли в квартире Мохова следы взрывчатых веществ или механизмов», заметил следователь. Во-вторых, Андрей резко отдалился от семьи и друзей, бросил жену, перестал ходить на работу, не отвечал на звонки родственников, — гнула я свою линию. Если его друзья и родственники так же назойливы, как вы, то ничего удивительного. В-третьих, у него был дикий взгляд и красные глаза, как будто под наркотиками. — Вам показать мои глаза после суток дежурства? — хмыкнул Дубченко. — В-четвертых, Андрей вел странные записи в тетради — «Использовал какой-то шифр. Зачем честному человеку шифроваться? Значит, там было что-то противозаконное?» «Пока я не вижу здесь никакой связи с терроризмом», — сделал вывод следователь. «Странно», — пробормотала я. «Почему-то, когда Янка излагала мне эту версию, она звучала правдоподобно. А когда говорю я, это бред сивой кобылы». Хорошо, что вы сами все понимаете. Вспомнила, еще был мужчина-террорист, он ошивался около квартиры Мохова, он мне угрожал. И каким образом? Оружием? Нет, он стоял и смотрел на меня. Стоял и смотрел, повторил Дубченко. Что-то говорил? Нет. Но он смотрел со значением. Смотрел со значением. Тем же ехидным тоном повторил следователь. «Азина!» — воскликнула я. «Именно про нее я и пришла рассказать. У Мохова была любовница, таджичка по национальности. Она работает продавщицей в ближайшем супермаркете, в рыбном отделе. Она очень красивая девушка. Террористы специально подложили ее Мохову, чтобы отвлечь от семьи». «Интересная версия», — похвалил Дубченко, «очень интересная». «Правда?» – обрадовалась я. «Да, пригодится многим неверным мужьям. Дорогая, я впервые вижу эту голую женщину, мне ее подложили террористы». «Он издевался надо мной и получал от этого удовольствие». «Людмила Анатольевна, вы рыбу идите?» – вдруг спросил следователь. Я ошарашенно кивнула. «А мясо?» «Я все ем», – угрюмо ответила я. «Это правильно. Разнообразное питание – залог физического и душевного здоровья. Давайте договоримся так». Пусть каждый занимается своим делом. Зина торгует рыбой. Я буду вести расследование. А вы... Простите, вы чем занимаетесь, я запамятовал. Пишу книги. Отлично. А вы пишите книги. Вам категорически противопоказана работа, предполагающая ответственность за жизнь и здоровье людей. Категорически. Всего доброго, гражданка Лютикова. Надеюсь, больше вас не увижу. Успехов в труде.